Телфантоскоп представляет статью «Загадочные круги на полях 45-й параллели». Автор Екатерина Гончарова, член группы «Космопоиск» города Армавира. Точно посередине между Экватором и Северным полюсом расположена 45-я параллель. На 45-м градусе северной широты, то есть на самой центральной серединной параллели нашего полушария, находится Краснодарский край. Образно выражаясь, можно сказать, что территория, лежащая на 45-й параллели, находится на золотой середине планеты Земля. Направление линии таково. Лондон, Париж, Леон, Турин, Ломбардия, Венецианская область, Триест, Югославия, Румыния, Одесса, Николаев, Перекуп, Джанкой, Владиславовна, Керчь, мост через Керченский пролив, Таманский полуостров, Кавказское побережье. На новом историческом этапе в полную мощь зазвучала транспортная тема 45-й параллели – космическая. Крыму, расположенному на 45-й параллели, отводилась в этой грандиозной задаче важная роль. Он выполнял функции одного из центров управления космическими полетами. Кстати, Байконур тоже находится примерно на 45-й параллели. Так вот, равноудаленность от экватора и северного полюса – обеспечивала не только удобство в выводе космических кораблей на орбиту и их дальнейшего управления. Запасные полосы для буранов, одну из них можно наблюдать недалеко от Симферополя, также были построены примерно на 45-й параллели, чтобы максимально обеспечить легкость управления космическим челноком при заходе на посадку. Существуют факты, совершенно мистические, которые не поддаются рациональному объяснению. Интересно, что многие христианские храмы были построены именно на этой линии, причем в местах, находящихся в лесу или там, где люди ранее не селились. Так, точно на 45-й параллели находится Свято-Никольский храм в селе Мазанка под Симферополем, женский монастырь Святой Параскевы близ села Тополевка, Белгородский район. И место для церкви и для монастыря было выбрано в лесной зоне точно на 45-й параллели. Двигаемся дальше на восток. Церковь средневекового армянского монастыря Сурбхач, близ Старого Крыма, оказывается в точке, равноудаленной от экватора и полюса, и тоже в глухом лесу. Следует отметить еще один феномен 45-й параллели – природный. На склонах горы Кубалач находится другой замечательный объект природы – источник Аксу. Очень симптоматичное название источника, которое дословно переводится как «белая вода». Не напоминает ли оно легендарное «беловодье» Шамбалу? Исследования показали, 45-я параллель способствует входу в околоземные пространства при приближении летательных объектов внеземной цивилизации. Да, круги на полях имеют внеземное происхождение, исключая рукотворные подделки. Загадка геометрических структур на полях учеными не разгадана. Они появляются в одно и то же время с хронологической точностью. Удобство таких наблюдений сложило традицию клуба «Космопоиск» выезжать лагерем в нужную местность и оказываться, что говорится, в центре событий. Палаточный лагерь располагается на самой высокой точке близлежащей местности. Ночью дежурит дозор с приборами ночного фиксирования. Замеры прибором счетчик Гейгера показали, что радиоактивный фон в аномальных кругах ниже в проекциях, нежели на основном поле. Данные проекции не опасны ни урожаю, ни людям. Особенностью кругов является исчезновение насекомых. Муравейники, которыми в изобилии испечрена земля, покинуты хозяевами. В кругах часы жизни замирают. Но пшеница остается жива, колосья лишь уложены, не сломан ни один стебель. Укладка произведена с особым порядком, ровно направлена, имея середину закрута, как будто по некоему лекалу. Края равны. Проекции, несмотря на большую величину, геометричны, строго ориентированы в пространстве по компасу и имеют некую непознанную закономерность. Сердцевина основывается в центре самого большого круга. Земля в этом месте углублена на 25-30 сантиметров и имеют ширину 8-9 см в виде конуса. Края земли настолько уплотнены или обожжены, что походят на полированный графит. Следов выворота или продавленности на краях углубления не имеется. Образование не похоже на механическое воздействие. Интересно ведут себя птицы. Пролетая над формацией, пичуги вдруг изменяют траекторию полета, облетая ее как некое препятствие, образованное рисунком. Исследователи заметили, что в образовавшихся кругах иногда встречаются трупы ежей. Дело в том, что по показаниям очевидцев, видевших ночные вспышки в небе, при приближении к объекту в первую очередь реагирует техника. Автомобили и электронные устройства перестают работать. Машины глохнут, электронные приборы скачут, а при последующем приближении человек впадает в панический страх, который гонит очевидцев прочь, подальше от места. Ежи же при страхе привычно не убегать, а сворачиваться в клубок. Именно поэтому их застает гибель. Воздействие длится минуты, не более, после чего панический ужас сменяется любопытством. Объект, с которого производилось воздействие, к тому времени исчезает, а очевидцы, переполненные волнением, входят на поле. Свидетели утверждают, что в последующие несколько часов земля в формации горячая. Впервые попав через 10 часов на образовавшийся круг, члены космопоиска тепловизором зафиксировали повышенную температуру Земли в формации на 10 градусов Цельсия, и это спустя 10 часов ночной и утренней прохлады. Вы слушали статью «Загадочные круги на полях 45-й параллели». Автор Екатерина Гончарова. Читал Олег Шубин.